Глава 24. Конечно, я была когда-то так же королевой Британии, но злобный рок попрал мои права, низверг меня на землю с позором и стыдом, и я должна стоять теперь с покорностью на месте, указанном мне горькой судьбой. Шекспир. Генрих VI. Гостиница Крылатый олень в Страсбурге. Подобно всем прочим немецким трактирам того времени, была содержима с такой же невнимательностью к нуждам проезжающих, как и у Йогана Менкса. Но молодость и приятная наружность Артура, всегда располагающие к себе нежный пол, сильно подействовали на малорослую, дородную и краснощёкую с голубыми глазами красавицу, дочь хозяина Крылатого оленя, толстого старика, который не вставал со своих дубовых кресел в гостиной. Она выказала столько внимания к молодому англичанину, что решилась сама идти через грязный двор с опасностью заморать свои лёгкие полусапожки и свою хорошенькую ножку, чтобы показать ему порожнюю конюшню. Когда Артур спросил её о своём отце, она с облаговалила вспомнить, что именно такой путешественник, как он описывал, приехал вчера вечером в их гостиницу. и говорил, что будет ждать молодого человека, своего спутника. Я пришлю его к вам, сказала малорослая красавица с улыбкой, которая, судя по редкости своей на её устах, была неоценима. Она сдержала слово. Через несколько минут старик Филипсон вошёл в конюшню и бросился в объятия своего сына. Сын мой, дорогой мой, вскричал англичанин, всегдашняя твёрдость которого уступила место чувствам природы и родительской нежности. Я всегда люблю быть с тобой, но теперь вдвойне рад увидеть тебя после стольких препятствий и опасностей, а ещё более радуюсь приезду твоему в такую минуту, когда приближается решение нашей участи. Через несколько часов мы узнаем, чего нам можно ожидать от герцога бургунского. При тебе ли тот важный залог?» Рука Артура сперва начала было искать то, что лежало ближе к его сердцу, а именно небольшой сверточек, врученный ему Анной Гигерштейнской при расставании. Но он тотчас опомнился и подал отцу ящичек, который таким странным образом пропал, и был опять найден в Лаферете. «Он подвергался вместе со мной большой опасности, после того, как вы мне его отдали». отвечал Артур. Меня гостеприимно пустили в один замок на ночь. А сегодня утром стоявший в окрестности этого замка военный отряд взбунтовался вследствие неполучения жалованья. Жители замка и я спаслись бегством от этих буйных мятежников. И когда мы сегодня на рассвете проезжали мимо их шайки, пьяный солдат застрелил подо мной бедную мою лошадь. И я принуждён был взять эту тяжёлую фламандскую клячу с железным седлом, из древной избуи. Путь наш усеян терниями, сказал отец. На мою долю их также досталось, так как я был подвержен большой опасности в трактире, где провёл вчерашнюю ночь. Но я от неё избавился и, отправившись оттуда утром, благополучно прибыл сюда. Здесь я выхлопотал себе конвой, который проводит нас в герцкский лагерь близ Дижона. И я надеюсь сегодня же вечером быть допущенным к нему. Если же мы потеряем последнюю нашу надежду, то поедем в Марсель, откуда отправимся водой в Кандию или на остров Родос и посвятим жизнь свою защите христианства, если уж не будем иметь более возможности сражаться за Англию. Артур выслушал эти роковые слова без возражения, но они столь же сильно подействовали на его сердце, как приговор, который осуждая преступника на вечное заточение в темнице, этим самым навсегда изгоняет его из общества и отрешает от всех радостей жизни. Колокола соборной церкви, зазвонив в эту самую минуту, напомнили Филиппсону обязанность отслушать обедню, которую служили ежечасно в одном из многочисленных пределов этого великолепного храма. Сын, узнав о его намерениях, отправился вместе с ним. Приближаясь к входу огромного собора, наши путешественники встретили, как это обыкновенно бывает в католических странах, толпу обоего пола нищих, собравшихся на паперти с целью доставить молельщикам случей и исполнить долг раздачи милостыни, столь строго предписываемый уставами их церкви.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 так, однако, тихо, чтобы он только один мог ее слышать. Хотя до сына его так же дошло, что она говорила. Истинно чудеса! Англичанин имеет еще у себя серебряные деньги и в состоянии отдавать их бедным. Артур увидел, что отец его вздрогнул от этого голоса или от слов, которые и ему, Артуру, показались чем-то превышающим разговор простой нищей. Но Филлипсон, взглянув на женщину, которая это произнесла, вошел во внутренность церкви, где вскоре устремил все свое внимание на торжественную обедню, которую служил священник в пределе этого великолепного храма, воздвигнутого, как показывал находящийся над алтарем образ, во имя святого Георгия, особенно чтимого воинами в феодальные времена. Обедня началась и кончилась со всеми обычными обрядами. Служивший егё священник удалился. И хотя некоторые из богомольцев, присутствовавших при божественной литургии, остались ещё в храме, но большая часть вышла из него. Одни с тем, чтобы идти в другой храм, другие, чтобы заняться своими мирскими делами. Артур заметил, что высокая женщина всё ещё стояла перед алтарём на коленях. И он ещё больше удивился тому, что отец его который, как ему было известно, не мог уделить для набожности много времени, также оставался на коленях, устремив глаза на эту закутанную покрывалом нищую, которая, она казалось по одежде, и что он, как будто бы руководился её движениями. Ни одна из мыслей, приходивших в голову Артура, не могла дать ему объяснения, почему отец его так поступает. Он только знал, что ему поручено важное и опасное дело, могущее встретить препятствия с разных сторон. И что политическая недоверчивость часто заставляла главнейших агентов во Франции, в Италии и во Фландрии прибегать к самым изощрённым переодеваниям, чтобы, не возбуждая подозрения, иметь вход в такие места, где им нужно было действовать. Людовик 11-й Замечательная политика которого имела такое огромное влияние на дела и дух его века, в особенности был известен тем, что повсюду рассылал своих поверенных в наряде нищих монахов, странствующих певцов, цыган и других бродяг низшего разряда. Вследствие всего этого Артур начал думать, что эта женщина быть может вовсе не нищая, как показывает её одежда, но принадлежится совсем к другому.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 Когда последний из богомольцев вышел, женщина встала и подошла к старшему Филиппсону, который, сложив на груди руки и опустив в голову спокойным видом, в каком сын никогда ещё не видал его, казалось скорее ожидал, что она ему скажет, нежели намеревался сам вступить с ней в разговор. Несколько минут прошло в молчании. Четыре лампады Горящие перед образом святого Георгия изливали бледное сияние на оружие и коня его. Остальная часть предела была слабо освещена осенним солнцем, едва прониквшим сквозь разноцветные стёкла длинного узкого окна, единственного во всём храме. Тусклый мерцающий свет ламп ат падал на величественный стан этой женщины, казавшейся погружённой в скорбь и уныние. на задумчивое, встревоженное лицо Филлипсона и на красивые черты его сына, который с пылким любопытством юности ожидал необыкновенной развязки от такого странного свидания. «Кому ты здесь молишься?» — спросила женщина. «Святому ли Георгию Бургундскому или святому Георгу Английскому, цвету рыцарства?» «Я поклоняюсь», — сказал Филлипсон, смиренно сложив на груди руки. тому святому, во имя которого сооружена эта церковь, и всевышнему творцу, на милость которого я надеюсь как здесь, так и на моей родине. Как? И ты, продолжала женщина, ты, бывший в числе избранных рыцарей, ты мог забыть, кому ты поклонялся в королевской Виндзорской церкви, где ты преклонял украшенное подвязкой колено посреди сонма королей и принцев?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 как бы я ни был унижен перед подобными мне смертными. Счастлив ты, что ещё можешь так думать, воскликнула незнакомка. Что значат твои потери в сравнении с моими? Она закрыла лицо своё рукой и, по-видимому, углубилась в тягостные воспоминания. Артур, стоявший немного поодаль, не мог преодолеть своего любопытства и, подойдя к отцу, спросил: "Батюшка, кто эта госпожа?" «Не мать ли моя?» «Нет, сын мой», — отвечал Филлипсон. «Молчи! Именем всего, что для тебя свято и драгоценно». Женщина услыхала, однако, как вопрос сына, так и ответ отца, хотя они и были произнесены шепотом. «Ты не ошибся, молодой человек», — сказала она. «Я была твоей матерью». матриарху покровительницы всего английского дворянства. Я Маргарита Анжуйская. Артур преклонил колено пред ниустрашимой вдовой Генриха VI, которая так долго и в таких отчаянных обстоятельствах непоколебимым своим мужеством и мудрой политикой поддерживала безнадёжное дело своего слабого супруга. Она хотя и употребляла иногда во зло победу, придаваясь жестокости и мщению, но отчасти загладила это той неизменной твёрдостью, с которой она перенесла жесточайшие удары судьбы. Артур был воспитан в чувствах глубочайшей преданности к лишённому престола ланкастерскому дому. Одной из знаменитейших опор, которого был отец Артура, и его первые подвиги, хотя и неудачные, имели целью восстановление этой династии. С восторгом свойственным его летам и воспитанию, Артур в то же мгновение бросил на помост свою шапку и повергся к ногам своей злополучной государыни. Маргарита откинула назад покрывало, скрывавшее благородные величественные черты её лица. которые даже и теперь, когда потоки слёз провели морщины по её щекам, когда заботы, неудачи, семейные огорчения погасили огонь в глазах её и лишили её чело свойственного ему величия, даже и теперь ещё являли остатки красоты, когда-то считавшейся в целой Европе несравненной. Холодное равнодушие, причиной которого была длинная цепь несчастий и обманутых надежд злополучные государыни, Смехчилась на минуту при виде восторга прекрасного юноши. Она протянула ему руку, которую он поцеловал, орасив её слезами, между тем как Маргарита с материнской нежностью перебирала другой рукой его кудрявые волосы, стараясь поднять его с полу. Отец Артура затворил тем временем дверь церкви и прислонился к ней спиной, чтобы кто-нибудь чужой не вошёл в продолжении этой необычайной сцены. Итак, Прекрасный юноша, сказала Маргарита тихим голосом, в котором женская нежность боролась с природной гордостью её сана и с холодным стоическим равнодушием. Итак, ты последняя ветвь того благородного дерева, столька знаменитых ветвей которого пало за наше злополучное дело. Увы, увы. Что я могу для тебя сделать? Маргарита не в состоянии даже благословить тебя. Судьба ее так жестока, что ее благословение есть проклятие, и что ей стоит только посмотреть на тебя, пожелать тебе добра, чтобы навлечь на тебя гибель. Это я. Я была роковым ядовитым деревом, влияние которого погубило все прелестные растения, окружавшие меня. Я была причиной смерти всех друзей моих, хотя сама и не могу найти ее. Благородное и великое государьня, сказал старший англичанин. Не допустите, чтобы то царственное мужество, которое перенесло столько бедствий, оставило вас теперь, когда они окончились и когда есть надежда, что времена более благополучные наступят для вас и для Англии. Для Англии, для меня, благородный Оксфорд, сказала королева в отчаянии.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 Слава назначила им место в отечественных летописях. Не говорю о моем супруге, который переменил жизнь страдальца на венец мученика. Но Оксфорд, сын мой, мой Эдуард, могу ли я смотреть на этого юношу, не вспоминая, что графиня, твоя супруга и я в одну ночь произвели на свет этих двух прекрасных мальчиков? Сколько раз мы с ней старались предугадать будущую их судьбу и уверить в себя? что то же самое созвездие, которое озарило их рождение, будет благотворно сиять над ними в продолжении всей их жизни, пока они достигнут изобильной жатвы благополучия и чести. Увы, твой Артур живёт ещё, а мой Эдуард, рождённый под тем же знаменем, лежит в обогрённом кровью гробе. Она закрыла себе голову плащом, как бы затем, чтобы заглушить готовые вырваться наружу рыдания.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 Но мы должны воспользоваться обстоятельствами без замедления и с наивозможной деятельностью. Позвольте же мне узнать, для чего ваше величество изволили прийти сюда в этой одежде и подвергаясь такой опасности. Конечно, не для того, чтобы рыдать над этим молодым человеком. Великая королева Маргарита покинула двор своего отца и, скрываясь под этим нарядом из верного убежища, пришла сюда в такое сомнительное, опасное место. Ты издеваешься надо мной, Оксфорд, сказала злополучная королева. Или ты сам в заблуждении полагаешь, что всё ещё видишь ту Маргариту, которая никогда не произносила слово без причины и малейшее действие которой всегда было на чём-нибудь основано? Увы. Я уже совсем не та женщина, одарённая рассудком и твёрдостью. Повсюду преследует меня убийственная тоска. Я нигде не нахожу себе места. Едва я влюсь в одно и уже спешу покинуть его. Явлюсь в другое место и опять тоже. Ты говоришь, что столица моего отца представляет мне верное убежище. Но может ли оно быть приемлемо такой душе, как моя? Может ли та, которая лишилась знаменити шива царства в Европе, та, которая потеряла войска и друзей своих, беззащитная вдова, бездетная мать, та, на главу которой небо излило до последней капли неумолимый гнев свой?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 Не говори мне, возразила Маргарита об этом жалком старике, поставившем себя ниже гнева своих злейших врагов и никогда не заслуживавшим ничего больше, кроме презрения. Говорю тебе, благородный Оксфорд, что я едва не сошла с ума, живя в его столице в жалком сборище, которое он называет своим двором. Сердцу моему опротивило жалкое чистолюбие, могущее находить забаву в пустом, обманчивом блеске. Тогда как всё великое и благородное исчезло. Нет, Оксфорд. Если мне суждено лишиться последней надежды, которая манит меня непостоянная судьба, то я удалюсь в самый пустынный монастырь Перенейских гор. Там, по крайней мере, избавлю себя от оскорбительного зрелища бессмысленного весеเลя моего отца. Пусть он изгладится из памяти нашей, как со страниц истории, где имя его никогда не найдёт себе места. Я должна узнать от тебя и сообщить тебе о вещах гораздо более важных. Итак, любезный Оксфорд, какие известия из Италии? Согласен ли Герцк миланский помогать нам своими советами или сокровищами? Советами очень охотно государяня, но понравится ли они вам, этого я не знаю. Так как Герцек увещевает нас покориться злополучной судьбе и уступить воле провидения. Лукавый итальянец. Итак, Галиаца ничего не хочет дать нам из накопленных им денег и не поможет той, который он столько раз клялся в своей преданности. Даже предложенные ему в залог бриллианты, отвечал граф, не могли склонить его к открытию своей казны и к суди нас червонцами для нашего предприятия. Однако он сказал мне, что если герцог Бургуннский за вас вступится, то из уважения к этому великому государю и по искреннему сочувствию его к бедствиям вашего величества, он посмотрит, сколько истощённая его казна и состояние разорённых налогами и пошлинами его подданных позволят ему судить вам. Коварный лицемер, вскричала Маргарита. Итак,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 Если бы он был способен поддержать мирную и благоразумную политику, которой требуют обстоятельства, то без сомнения получил бы самое полное удовлетворение от Людовика, его непримиримейшего врага, и даже от Эдуарда, его честолюбивого шурина. Но если он будет без всякого повода предаваться порывам сумасбродных страстей, то вооружит против себя бедных, но храбрых швейцарцев и вероятно попадёт в опасную борьбу. которой ему ни в каком случае нельзя надеяться на выигрыш. Напротив, он может понести жестокие потери. Он, конечно, не верит цехотителю престолов ту именно минуту, когда он представляет собой очевиднейшее доказательство своего вероломства. В каком отношении, государня спросил Оксфорд. Известие, о котором вы говорите, до меня ещё не доходило. Как, ми лорд? Неужели я первая извещаю вас, что Эдуард Йоркский переправился через море с такой армией, какой даже знаменитый Генрих V, тесть мой, никогда не вводил из Франции в Италию? Я только слышал, что этого ожидают, отвечал Оксфорд, и предвидел, что последствия будут неблагоприятны для нашего дела. Эдуард прибыл, продолжала Маргарита, Этот мироломный хищник дерзко потребовал от Людовика, короля французского, короны государства, как будто она принадлежит ему по праву наследства, короны, которая была возложена на голову моего несчастного супруга, когда он был ещё в колыбели. Итак, это решено англичани во Франции, спросил Оксфорд голосом, показывающим сильное беспокойство. Кого же привёл он с собой для исполнения своего предприятия? всех злейших врагов нашего дома лживого, вероломного, бесчестного гёрга, называемого им герцогом клоренским, кровопийцу ричарда, распутного гастингса, говарда стенли. одним словом, вождей всех изменников, которых я не хочу называть, иначе как развес тем, чтобы моё проклятье стёрло их с лица земли. и я и... я трепещу задавая вам этот вопрос, сказал граф. готовится ли Бургундия дружественно присоединиться к ним в этой войне и действовать заодно с этим Йоркским гостем против Людовика короля французского? По полученным мной тайным известиям, отвечала королева, которые сами по себе верны и притом подтверждены всеобщей молвой, этого не будет, мой добрый Оксфорд. Слава всем святым, восклицал Оксфорд, Эдуард Йоркский. Не хочу из зависти порицать и врага, смелый и неустрашимый Вождь. Но он не Генрих III, не Чёрный принц, не даже тот Генрих V Ланкастерский, при котором я заслужил себе шпоры и потомство которого по одному уважению к его славной памяти я остался бы верен даже и тогда, когда бы моя присяга позволила мне только лишь подумать о какой-нибудь перемене или отречении. Пусть Эдуард воюет с Людовиком без помощи Бургундии, на которую он надеялся. Людовик, конечно, не герой, но он дальновидный и искусный военачальник, более, может быть, страшный в этот политический век, нежели когда-то Карл Великий. Людовик не отважится на такие сражения, как при Креси, Пуатье или Азенкуре. Если мы будем иметь 1000 генегауских копий и 20000 бургундских талеров, но эдуард подвергнется опасности потерять Англию, между тем как он занят продолжительной войной, цель которой возвращение Нормандии и Гиени. Но что теперь делает Герцбург-Бургунский? Он угрожает Германии, сказала Маргарита, и войска его рассеяны по Лотарингии, главные города и крепости, которые он занял своими войсками. Где Феррант де Будемон? Юноша, как говорят, храбрый, предприимчивый отыскивающий себе латарингию по праву доставшемуся ему от его матери Иоланды Анджуйской, сестры вашего величество. Он бежал в Германию или в Швейцарию, отвечала королева. Да страшится его Бургундия, сказал опытный граф Потому что если этот лишённый наследства юноша найдёт себе сподвижников в Германии и вступит в союз с неустрашимыми швейцарцами, то Карл Бургундский найдёт в нём гораздо более страшного неприятеля, чем он думает. Мы теперь полагаемся на одни только герцогские силы. И если он ослабит их бесполезными предприятиями, то надежды наши увы исчезнут вместе с его могуществом даже и тогда. Если бы он имел полнейшее желание помогать нам. Друзья мои в Англии решили не делать ни шагу, пока не получат людей и денег из Бургундии. Это опасение ещё не главное, сказала Маргарита. Я гораздо более опасаюсь политики Людовика, который, если только шпионы мои не обманули меня, уже предложил тайно Эдуарду перемирие на 7 лет, обещая заплатить ему значительную сумму на дело утверждения Англии. за Йоркским домом. Это невероятно, возразил Оксфорд. Предводительствуя такой армией, как Эдуард, постыдно было бы удалиться из Франции, не сделав благородной попытки возвратить своих потерянных областей. Таковы, конечно, были бы мысли законного монарха, сказала Маргарита, оставившего позади себя покорное и верноподданное государство. Но так не может думать Эдуард. ложно именуемый Плантагенетом. Настолько же подлый духом, насколько и происхождением, так как по слухам настоящий его отец был некто Блэкборн, Митлгемский стрелок. Нет. Так не может думать этот незаконнорождённый хищник. Каждое дуновение ветра из Англии несёт ему страх перед возмущением тех, над которыми он неправедно присвоил себе власть. Он не будет спокойно спать до тех пор, пока не возвратится в Англию со своими головорезами, на которых он надеется как на защитников похищенной им короны. Он не станет воевать с Людовиком, потому что Людовик готов льстить его самолюбию, унижаясь перед ним и удовлетворять его жадность, давая ему золото на его сластолюбивые затеи. А потому я боюсь, что мы скоро услышим об удалении английской армии из Франции безо всякой другой славы, кроме той, что знамена ее развивались недели две в областях, бывших прежде собственностью Англии. «Тем важнее для нас поторопиться склонить герцога Бургундского», возразил Оксфорд, «и для этого я поспешу в Дижон. Такой армии, как армия Эдуарда, надо бы употребить несколько недель для обратной переправы». Вероятно, она будет принуждена зимовать во Франции, даже и в случае мира с Людовиком. С тысячью набранных во Фландрии воинов я отправлюсь в северную Англию, где мы имеем множество друзей, кроме обещанной нам помощи Шотландии. Западные графства держат нашу сторону и ополчатся при первом воззвании. Может быть, найдётся ещё Клиффорд, скрытый горными туманами от происков Ричарда. Валлицы соберутся, услыхав провозглашённое имя Тюдора. Алая роза ещё зацветёт на своём стебле, и повсюду раздадутся крики: "Да здравствует король Генрих!" "Увы", сказала королева. "Это не муж, не друг мой, а только сын моей свекрови и валлийского вождя. Человек, как говорят, холодный и хитрый." Но что делать, лишь бы только мне увидеть торжество Ланкастеров и отомстить Йоркам, тогда я умерла бы спокойно. Итак, вам угодно, чтобы я сделал предложение, изяснённое в последнем письме вашего величества, чтобы склонить герцога Бургуннского на нашу сторону. Когда он узнает о мире, заключаемом между Францией и Англией, то это подействует на него более всего того, что я в состоянии ему сказать. обещай ему однако всё, сказала королева. Мне хорошо известны тайны его души. Он жаждит распространить во все стороны границы своих владений. Для этого он вторгся в Гельдерн. Для этого он занял своими войсками Лотарингию. И для этого завидуют моему отцу, ещё владеющему последними островками Прованса. Вместе с этим приобретением земель он намерен переменить свою герцогскую корону на венец независимого государя. Скажи герцогу, что Маргарита может содействовать ему в его предприятиях. Скажи, что отец мой Рене предоставит ему беспрепятственно владеть Латариньей, что он сделает ещё более. Он с моего согласия объявит Карла своим наследником Прованса. Скажи, что старик уступит ему свои владения в тот самый день, когда войско герцога сядет на суда для отплытия в Англию, если только королю Рене будет определен небольшой доход для содержания хора и толпы плесунов. Это единственные потребности, которые Рене имеет на земле. Мои и того меньше. Мщенье Йоркам и скорая смерть. В залог за ничтожную сумму золота, которая нам нужна, Ты можешь ждать находящееся у тебя ожерелье что касается прочих условий ручайся за исполнение их всем чем можно кроме вашего королевского слова государя я могу поручиться моей рыцарской честью а если потребуют больше то сын мой останется залогом в руках бургундии ах нет нет воскликнула свергнутая с престола королева которую тронула это чувство. Не подвергай опасности жизнь этого благородного юноши. Он последняя ветвь верноподданного рода Деверов. Он был бы братом по оружию моего дорогого Эдуарда, за которым он едва не последовал в кровавую безвременную могилу. Не вводи этого бедного молодого человека в роковые замыслы, которые были столь гибельны для его семейства. Отпусти его со мной. Я сохраню его от всех опасностей, пока я жива, и обеспечу его нужды на то время, когда меня уже не будет. Простите меня, государюня, сказал Оксфорд со свойственной ему твёрдостью. Сын мой, как вы соблаговолили вспомнить истинный девер, которому может быть предназначено быть последним в своём роде. Он может пасть, но если падёт, то не иначе как с честью. К каким бы опасностям ни призывали его долг и честь, что бы ни угрожало ему, меч или копье, топор или виселица, он должен смело подвергать себя им, чтобы доказать свою верность. Предки его показали ему дорогу. «Правда», — сказала несчастная королева, подняв вверх руки с отчаянием, — «все должны погибнуть, все служившие ланкастером». Все, которые любили Маргариту или которых она любила. Гибель должна быть всеобщей. Юноша пойдёт со старцем. Ни одна овца из россейного стада не спасётся. Ради бога, государя, успокойтесь, сказал Оксфорд. Я слышу стук у дверей церкви. Это знак, что нам пора разлучиться, сказала Маргарита, преодолевая себя. Не опасайся, благородный Оксфорд, со мной это редко бывает, потому что я редко вижу таких друзей, черты и голос которых могут растрогать моё отчаянное равнодушие. Позволь мне надеть тебе на шею эту цепь, добрый юноша, и не бойся. Она не принесёт тебе несчастья, хотя ты и получаешь её из несчастных рук. Она принадлежала моему супругу, была освящена многими молитвами, орошена многими святыми слезами, и даже мои несчастные руки не могут разрушить её благодати. Я хотела было надеть её на грудь моего Эдуарда в ужасное утро Тюкес-Борийского сражения. Но он раново оружился, вышел в поле, не видав меня. И я не могла исполнить моего намерения. При этих словах Она надела Артуру на шею золотую цепь, на которой висело распятие из литого золота. Оно принадлежало по преданию Эдуарду исповеднику. В эту минуту у дверей постучались вторично. Мы не должны более медлить, сказала Маргарита. Расстанемся. Вы отправитесь в Дюжон, а я в мою обитель скорби в Провансе. Прощайте. Может быть, мы опять увидимся в лучшие времена. но теперь могу ли я на это надеяться? Я тоже говорила перед Сент-Албанским сражением, перед страшным Таутонским днем, перед Тьюки с Бориской, еще более кровавой битвой. И что же вышло? Но надежда — это такое растение, которое нельзя вырвать из благородной груди, иначе как вместе с жизнью. Сказав это, она вышла из церкви и скрылась в густой толпе разного звания людей. из которых иные собрались с тем, чтобы молиться, а другие, чтобы удовлетворить своё любопытство или провести праздное время в пределах собора. Филипсон и сын его, оба сильно поражённые необыкновенным свиданием, в котором они только что участвовали, возвратились в свою гостиницу, где нашли оруженосца с гербами герцога бургундского. Оруженосец этот объявил им что если они те английские купцы, которые везут драгоценные товары ко двору герцога, то он имеет приказание проводить их туда в полной безопасности. Под этим прикрытием они отправились из Страсбурга. Но передвижения герцога Бургуннского были так непредсказуемы, и им встретилось на пути так много препятствий в стране, через которую беспрестанно проходили войска и в которой делались приготовления к войне. что не прежде как вечером следующего дня достигли они большого поля близ Дижона, на котором все силы герцогской армии, или, по крайней мере, большая часть их, были расположены лагерем.